она ведь не любит этих шуркунов васильков удивляюсь надежда антоновна что касается до меня я давно их не жалую вот вам каждая мать без опасений может доверить свою дочь простите меня мой друг за откровенность но я очень бы желала чтобы вы лидии понравились васильков благодарю вас надежда антоновна